Глава 55. Кофе я, конечно же, выпила и даже поблагодарила отца за такой внезапный подарок, но при этом уточнила: Ты же понимаешь, да? Что этот подкуп меня не переубедит? Женщина, проворчал отец, вот попробуй вам угоди. Вечно же недовольны. Все вам не так. Вика мне вчера вечером истерику закатила. Как это так? Наташка отдыхает в этом мире. Ты тут вообще замуж выходишь. А она на земле в одиночестве без моральной поддержки. И вся родня непонятно где. А ее бедную несчастную специально забыли на земле. века была младшей моей сестрой. 32 лет от роду она воспитывала двух погодков, мальчишек 10 и 9 лет. Ее муж, какой-то там влиятельный политик, жену боготворил, на руках носил. И что она забыла в магическом мире, ее понятия не имела. Ржеволосая красавица с зелеными глазами, невысокая и немного полноватая. Вика считалась душой любой компании, и я слабо могла себе представить, как она могла закатить истерику, да еще и собственному отцу. «Пап, а что она тут забыла?» – озвучила я свои мысли. «Ей же и на земле неплохо живется. Зачем ей сюда, в магический мир? Ради чего?» «Приключений хочется», – недовольно фыркнул отец. Похоже, он был не в восторге от претензий младшей сестры. Она считает, тут интересная жизнь и веселье бьет ключом. А да? И где же оно? То веселье. Как она узнала? Ты проболтался. Мать! Забыла, что Вика ничего не знает о своем происхождении. Позвонила ей отсюда, начала в красках описывать последний бал у императора. А потом опомнилась. Пыталась отключиться. Ну и Вика показала, что умеет. Рыдала на взрыв. Сначала в трубку матери, а затем уже мне. И Я только хмыкнула. И что ты будешь делать? Отправлю Наташку на днях домой к мужу. Он ее уже заждался. Говорит, соскучился ужасно. Пусть она пообщается с сестрой. Расскажет что да как. Если Вика не передумает, закину ее сюда на недельку. Посмотрю, как она тут обживаться станет. Ну-ну. Я с удовольствием понаблюдаю издалека за папой и его планом. Отец выражение скепсиса на моем лице проигнорировал и поинтересовался. «Ты подготовила черновой вариант брачного контракта?» «Естественно». «Пожала я плечами. Он уже у твоего юриста. Он, кстати, местный?» «Кто?» Удивился отец. «Юрист?» «Конечно, а что?» «Да так. Он смотрел на меня, как на чудо-юдо заморское». Отец ухмыльнулся. «Ничего удивительного». Местные невесты выходят замуж безо всяких контрактов. Или по любви, или по приказу родителей. А уже те могут озаботиться подобным контрактом. Но в нем обычно не говорится о правах и обязанностях сторон. Пещерное средневековье. Удрюченно покачала я головой. Махровый патриархат. Беспредел полный. Никаких прав у женщин. Одни обязанности. — Матери своей это расскажи, — ворчливо предложил отец. Пусть внимательно послушает, каких именно прав у нее нет. Вдруг что-то новое о себе узнает. Так она богиня. Понятное дело, что у нее права есть, пусть и негласные, а вот обычные женщины. Папа, так нечестно. Мой ненаглядный родитель в прямом смысле слова заткнул мне рот еще одной чашкой капучино. Я выпила и ее, а потом в наглую поинтересовалась. Пап, а пап, ты ведь всемогущий бог, да? «Можешь, если не все, то очень многое?» Отец настороженно посмотрел на меня явно не ожидал ничего хорошего от любимой ненаглядной доченьки. «Что ты хочешь, вымогательница?» «Нет, ну почему сразу вымогательница? Может, я попросить хотела? Всего лишь. Я ж сама магией, считай, не владею. Мне в бытовых вопросах помощь нужна. Иначе так наколдую, что потом и сам дед не разберет, как все распутать». Дорогую кофемашину, работающую на магии и бесконечный запас кофейных зерен высшего качества. И хлоп-хлоп ресничками. Мол, ты же любящий папочка. Ну вот и прояви свою любовь, исполни желание дочери. Все равно тебе это под силу. Уж кому, как не мне, этого не знать. Отец неопределенно хмыкнул. И ты до самой свадьбы будешь вести себя нормально, адекватно, без твоих постоянных закидонов? Эм... «Какой-то неравноценный обмен. Я, значит, должна буду постоянно держать себя в руках, думать над каждым словом, буквально наступать себе на горло. И что при этом? Только кофе? Ну, это же совершенно нечестно!» «Согласна!» – вздохнула я. Отец триумфально улыбнулся, щелкнул пальцами, и на столике возле моего кресла появилась знакомая кофемашина. «Очень знакомая кофемашина!» Даже потертости и царапины на фасаде были знакомыми, а рядом с ней пакет кофейных зерен, из которых я обычно и готовила кофе. Ну и моя любимая чашка из тончайшего фарфора, в свое время привезенная из Европы. Там же, за компанию. Все, меня купили. С потрохами. Радовало только то, что брачный контракт уже был на руках у папиного юриста. А значит, сделка с кофе на этот самый контракт не распространялась. Время до встречи с родителями Леонардо я провела с пользой. Создала еще несколько моделей. Обсудила с новыми клиентами, какие платья им нужны. И выпила несколько чашек кофе. Прямо по 3-4 в день пила. Наслаждалась вкусом напитка. Наверстывала упущенное, если так можно выразиться. Мама, узнав о сделке, только головой покачала. Но, как ни странно, ничего высказывать мне не стала. И даже сама пару чашек кофе выпила хотя всегда предпочитала чай. А потом наступило то самое время встречи с родственниками жениха. Время расплаты. Угу.